Глава девятая. Никогда. Валерия. «Это как это? Моя мать, не моя мать? С чего ты вообще это взял?» Вознегодовала я, грозно разглядывая невозмутимое лицо пиджачка. Он лишь усмехнулся. «Тебя удочерили, Марина?» «Я Лера. Валерия. Так и не запомнил?» У тебя действительно проблемы с головой. Марина, Валерия, Глаша, без разницы. Суть и дело это не меняет. Глаша? Удочеренная? Ах ты, пиджак-переросток. Да кто ты вообще такой? Инифер недоделанный. У меня внутри все заклокотало от гнева. В голове завертелись мириады идей, как бы обиднее обозвать желанного гостя. Но тут раздался звонок в дверь. «Сейчас вернусь», — процедила я сквозь зубы, прищурившись. Пошла открывать дверь, а за дверью моя дорогая, несравненная и горячо любимая Ольга. Только ногу за порог и сразу на кухне шесть, а там он. «Здрасте», — протянула подруга с любопытством, оглядывая пиджачка. «А он уже уходит». Объявила я, не задумываясь. Гость встал, коротко поклонился Ольге, выдал я Алексей. Безмерно рад знакомству с такой очаровательной девушкой. Ольга засмущалась, как девица на выданье. Я Оля взаимно. Пиджачок повернулся уже ко мне и бросил на прощание. Я подожду, пока ты немного остынешь, Валерия. Запомнил все-таки. «Уже хлеб», — подметил я про себя, наблюдая, как пиджачок покидает мою квартиру. Я бы с удовольствием вызвала для него скорую или даже полицию, и пусть уже они разбираются со странным типом и его дикими фантазиями. Да и что значит «удочерили»? Этого не может быть. Почему я ничего не помню? Нет, он точно что-то перепутал на меня останавливало то, что он на моих глазах превратился в зимородка. Того самого, за которым я ухаживала. За время лечения я успела птичку запомнить. Часто гладила пернатую головку. Считала светлые пятнышки на макушке. В общем, более чем уверена, это он. Не какой-то другой зимородок, а именно он. Подумать только. Это я его гладила? «Ужас какой!» Когда закрыла за пиджачком дверь, за спиной оказалась Ольга. И как только умудрилась незаметно подойти. Она скрестила руки на своей объемной груди, наградила грозным взглядом. «Ну, колись! Кто он такой? А симпатичный!» Я, честно сказать, сразу поняла, почему ты его скрывала ж таким добром захочет делиться. От слова «добро» я невольно закашлялась. «Стоп, дорогая подруженька, у меня с ним ничего нет». «Как это нет?» — охнула она. «Такой мужчина и нет?» «Я тут уже порадоваться за тебя успела. Я бы и сама на такого мужчину непременно обратила внимание». «Или ты влюбилась, и мне решила не говорить?» «Бойся, Лера». Оставить подругу без интересной истории – это как-то не по-человечески. Я влюбилась в него. Знаешь, когда это случится? Нервно усмехнулась я и, заметив немой вопрос, в глазах подруги, ответила. В никогда-бре. Когда? Не поняла подруга. В ни-когда-бре. ни когда -бре. Никогда -бре. Месяц, который никогда не наступит. Ольга моментально надула губы. «Вечно ты так, убийца романтики. Чем тебе не угодил этот замечательный мужчина? А я тебе прямо сейчас списочек выдам. Сноп, гордец, жалкий выскочка, врун». «Прям-таки и выскочка», — сплеснула руками подруга. «Еще какой!» Я для пущей убедительности затрясла кулаками. «Да ты вспомни, как он одет! Тут даже по костюму все ясно!» Ольга нахмурилась, почесала лоб и вдруг снова принялась защищать незваного гостя. «Лер, ну так нельзя! Попался тебе в жизни один вредный серый пиджак! Так нельзя же теперь всех людей, кто носит пиджаки под одну гребенку! Вот представь, какой-нибудь Вася тебя в детском садике отлупил лопаткой!» Это же не значит, что все Васи носят лопатки за пазухой и мечтают тебя поколотить, так? Признавать ее правоту не хотелось. Ты просто с ним не общалась, махнула я рукой. К тому же, характерец — это еще не все. Решила, если уж ложиться в психушку, так хоть раз, как следует излив душу. Повела подругу обратно на кухню, А пока вела, в голове каруселью крутились вопросы. Зачем инниферам вообще хранительницы? Ради одного ритуала инициаций? В чем смысл тогда? К чему такие сложности? Искать инниферов, вручать им книгу. Зачем ее охранять-то вообще? Бояться за свою жизнь? У них враги есть, что ли? Впрочем, я этому бы не удивилась. Зачем целая книга, если заклинание всего одно? В общем, так париться ради одного несчастного заклинания, которое я якобы должна прочесть в определенный час. Ну, бред же! Что-то тут еще есть. Вряд ли все так просто. В общем, усадила я Олю за стол и собралась выдать всю внезапно обретенную информацию о магах-оборотнях, инициацию и мою скромную роль Открыла рот, да вот только из него не раздалось ни звука. Я попыталась снова с тем же эффектом. В общем, сидела и хлопала ртом, как рыба, выброшенная на берег. Ольга смотрела на меня в ожидании интересной истории, но сколько бы я ни пыталась выдавить из себя хоть звук, ничего не получалось. «Лер, тебе водички, может?» – забеспокоилась подруга. И тут я вспомнила слова Иннифера. «Передать заклинание не нам, ни кому-то еще, кроме таких же хранительниц, вы не можете. Изо рта не раздастся ни звука. Это тоже часть заклятия». «Изо рта ни звука. Именно та проблема, с которой я столкнулась. Выходит, я не только заклинание не смогла бы передать, Ну и вообще, об инниферах ничего не могу рассказать. Вот так фокус. Получается, не врал пиджачок? И правда маг? И заклятие настоящее? Не хотелось верить, но не верить уже не получалось. Ольга тем временем уже начала беспокоиться. Скоро в и меня запишет. Надо как-то выкручиваться. И я начала откровенно врать. Я, э, в общем, он меня чуть не сбил. Точнее, сбил. Ну, почти. Упала я, сильно ударилась пятой точкой, а он сначала накричал на меня, что под колеса лезу, хоть я и не лезла. Потом прощение просил, домой вот привез. Но я-то уже поняла, что за фрукт и с чем его едят. А потом он как «давай пытаться за мной ухаживать». «Аж страшно стало, честное слово. Так что спасибо, дорогая подруженька, что спасла меня в этот самый ответственный момент». Выдала всю эту лобуду на одном дыхании, даже сама не поняла, как не запнулась. У Ольги только и оставалось, что хлопать ресницами, а не у нее знатные, на полщеки. вера практически. «Вот эта история!» — протянула Ольга. И все же я бы на твоем месте сразу на кавалерий крест не ставила. Может, он поначалу перенервничал просто, вот и накричал. Не каждый день почти сбивает таких красавец как ты. Ты подумай. Увидев мою кислую физиономию, только махнул рукой. Ладно, ну его. Давай теперь о насущном. Как дела с работой? Никак. Призналась я честно. Сварила новую порцию кофе, разлила по чашечкам, одну пододвинула к Ольге, другую поставила подле себя. Плюхнулась на стул, и в течение некоторого времени мы с подругой продолжали мусолить излюбленную тему степень козлистости моего бывшего начальника. «Придется мне искать работу в другой сфере», с грустью признала я. «Только в какой?» Нужно денежное место, причем срочно. Ты знаешь мою ситуацию. А давай попробуем на тебе японскую систему Икигай, предложила Ольга. Икигай? Икигай. Тут уже я зачесала лоб. Это та самая система с четырьмя вопросами, чтобы найти самую подходящую для меня работу? Ну да. Только она помогает найти не просто работу, а предназначение. Миссию. Подруга произнесла последнее слово с таким важным видом, что я невольно задумалась. И вдруг в голове всплыло лицо какой-то пожилой женщины с добрыми глазами и в уши врезалась фраза. «Мариночка, запомни, однажды ты встретишься с Синнифером. Помоги ему. Это твоя миссия». «Это что только что было?» Струной вытянула спину я. Воспоминания? Икигай. Японский. Можно дословно перевести как «причина, чтобы жить» или «то, что мотивирует нас каждое утро вставать с постели». Концепция икигай состоит из четырех элементов. Пространство, где пересекаются все четыре элемента, это икигай или смысл жизни. То, что вы любите. Страсть и миссия – то, в чем вы способны. Страсть и профессия – то, за что вам могут платить. Профессия и призвание – то, что нужно миру. Миссия и призвание.